Глава 12. 35 часов с начала эксперимента. Все, кроме Кати и Платона, собрались в кладовой. Андрей перешагнул через клочья обоев на полу и подошел к потайной двери. Это старый проход. Видимо, закрыли за ненадобностью. Рома посмотрел в замочную скважину. Ничего не видно. Возможно, это путь наверх, обнадежил Андрей. Рома дернул дверь, но развернуться в узком пространстве мешал стеллаж. Втроем они его отодвинули. Ржавый сука. Рома осмотрел дверные петли. Подцепить не вариант. Выбить можно, сказал Андрей. Нужен рычаг. А у нас ничего подходящего нет. Есть. Нурлан достал из кармана ключ для сборки мебели. В спальне нашел. — объяснил он Роме, не взглянув на Татьяну. Синдром отмены давал о себе знать. Тахикардия, потливость, тревожность — 10 из 10. «Не ври! С собой принёс! Убить меня хотел, сволочь! Я тебя за яйца держу, помнишь?» — прошипела Татьяна. «Таня, блин!» — начал заводиться Андрей. «Это ключ для сборки мебели, этим не убьёшь, даже если очень захочешь, успокойся!» «Обыщите его! Может, у него нож!» — не унималась Татьяна. Рома не выдержал и вытолкал ее в коридор. Татьяна на секунду пришла в себя, посмотрела на свои трясущиеся руки. «Плохо дело». «Слушайте», — заговорил Сергей Аркадьевич, — «что будет с Катериной? Мы же не оставим ее одну». Повисла пауза. «Не оставим», — ответил Андрей. Я с ней поговорю. Лучше я. Татьяна вернулась в кладовку и пыталась показать, что с ней все в порядке. Не думаю, что это хорошая идея. Успокойся, ничего я ей не сделаю. Она на стрессе сейчас. Лучше, если с ней женщина поговорит. Ломайте дверь. Не дожидаясь ответа, вышла. Татьяна вошла в спальню. Девчонка была сильно напугана. Татьяна села рядом, изобразила улыбку. «Значит, родителей у тебя нет». Катя кивнула. «Тебя никто не обидит, обещаю. В обиду не дам. Но вот что я тебе скажу. У меня там остался племянник, ждет меня. Если ты врешь, если ты заодно с профессором, знай, я до вас доберусь. Поняла меня?» Катя кивнула. Татьяна смягчилась. «Молодец» можешь выйти. Катя поднялась и вышла из комнаты. Татьяна посидела в тишине, но собраться с мыслями не удалось. Татьяна зашла в ванную. Лед в ванне начал таять, оставляя темные пятна на пледе. Включила воду, зашумела струя. Так намного лучше. Вода всегда ее успокаивала. Татьяна посмотрела в зеркало, и увидела за своей спиной, как ткань, покрывающая мертвое тело, плавится по краям. Татьяна медленно обернулась, и борясь с ужасом, сдернула плед. Лицо Наташи, ее тело, руки и ноги покрылись нарывами и плавились, словно ее топили в кислоте. Кожа сползала с костей, плоть растекалась в ванне. Татьяна почувствовала, что теряет сознание. Она закричала и, перебирая руками, попятилась назад, пока не уперлась в стену. Андрей распахнул дверь в ванной. Татьяна, сидя на полу, кричала, закрывая лицо руками. Андрей встряхнул ее за плечи. «Что случилось?» Татьяна, не отнимая рук от лица, показала рукой на ванну. Андрей осторожно снял с лица Наташи плед. С телом все было так же, как раньше. Татьяна пришла в себя... Ей стало очень стыдно.